Полицмейстер Маслов недреманным оком ястреба усмотрел, что из-под пиджака геолога высовывается переплет какой-то книги. — Поправьте, — сказал он, — иначе упадет на пол. — Это Бабарыкин, а спереди меня бережет Шеллер Михайлов. — Вам-то, полицмейстер каторги, хорошо. Вы без панциря никуда. — а мне приходится постоянно обращаться к классикам. «Послушайте», — вдруг обрадовался Маслов, «у меня жена прям без ума от романов Бабарыкина. Дайте почитать. А как же я? Кто же оградит меня сзади?» Маслов высмеял книжные латы Кирасира. «Разве это барона? Какой-то там Бабарыкин всего страничек на 300. Зато я обещаю подарить вам шестой том «Великая реформа». Вот такой кирпичина. Никакая пуля не прошибет. На следующий день писарь Полынов, бывший семинарист Спиранский, отправился в японское фотоателье, где симпатичный фотограф-японец сделал с него несколько снимков. «Я ничего вам не должен за это?» спросил писарь. Напротив, это мы должны вам. Занавеска, разделявшая съемочную комнату от лаборатории, вдруг раздвинулась, и появился Такаси Кумеда, вручивший бедному писарю ассигнацию достоинством в двадцать пять рублей. За что мне такие деньги? обалдел писарь. Это ваш гонорар. «Благодарим, что соизволили согласиться позировать для снимка, который в скором времени станет украшением великолепного альбома с видами и типами Сахалина. А теперь прошу, распишитесь вот тут внизу». Семинарист расписался внизу длинной узкой бумаги, сплошь усеянной японскими иероглифами, в значении которых он ничего не смыслил, и японцы снова благодарили. Фотограф с глубокими поклонами проводил писаря до крыльца, потом Кумеда сказал ему. «Это не Полынов из боевок ППС. Это кто-то другой. Надо узнать, кто он, и тогда жалкий, запуганный писарь-губернатора будет делать для нас все, что мы ему прикажем». Японская разведка на Сахалине Работала идеально. Настоящий Полынов устроился на службу в метеостанцию Александровска. Дело было не хитрое, а ежедневная возня с барографами и гигрометрами выносила в душу приятное успокоение. Однако прожить на 15 рублей жалования было нелегко. Правда, у него кое-что оставалось в пуговицах арестантского бушлата, но все пуговицы недавно пришлось срезать, чтобы купить хороший браунинг. Сейчас он оставался по-прежнему невозмутим. Это драгоценное качество выработалось в нем еще со времени подпольной жизни. Но как опытный игрок-профессионал Полынов, обдумывал главные козыри в предстоящей большой игре. Вечерами его частенько видели в базарном трактире Пахома Недомясова, который из-под тишка уже начал приглядываться к своему странному клиенту. Полынов никогда не унижал себя добыванием записок от чиновников, чтобы получить из фонда спиртное. В трактире Он ни разу не осквернил себя алкоголем. В ответ на вопросительные взгляды трактирщика всегда просил одно и то же. «Мне, пожалуйста, стакан молока». «Молочко-то на Сахалине больно кусается. Я знаю, что молоко дорогое, но я плачу». С этим стаканом молока Полынов и сидел часами, Внешне безучастный, слушая выкрики пьяных за булдык, непозарных жуликов, отворачивался от призывов продажных женщин. — Благодарю, мадам, но вы меня совсем не волнуете. По тоскухе прям шалели от подобных ответов. — Так что ж тебе еще надо? Или тут помахать перед тобой, чтоб ты разволновался? Тоже мне, псих ненормальный. К ночи над Сахалином разбушевал Спурга. Пахом, не до мясов, выставил за дверь последних клиентов и, получив сполынова за выпитое им молоко, присел к нему за столик. Вижу, что ты человек рискованный и раскованный. Много я знать не хочу, но спрошу. По какой статье здесь? Понечайной. По нечаянной. По... 36. -й. Ясненько. Дело потребовал от него Полынов. Вишь ли, из-под прилавка спиртишком торгую? Я это уже заметил, сказал Полынов. Потому и говорю тебе, как на духу. Возить спирт с Николаевска морем, а на собаках через пролив накладно. А тут многие самогон варят из анучей с портянками. Такой крепости аж на дух захватывает. Коли нюхнешь, может, сговоримся? В чем? Ты мне самогон, а я тебе деньги. Сколько дашь за бутылку? М -м Рубь. Три, потребовал Полынов. Без ножа режешь. Как угодно. Могу и без ножа. Ну, два по рукам. Полынов прикинул выгоды этого предложения. Обладатель спиртного на Сахалине всегда подобен банкиру, державшему пакет ценных акций. В каторжных условиях алкоголь давал человеку такую власть, перед которой сразу меркли все авторитеты надзирателей с их револьверами. Полынов сказал Недомясову. «Хорошо. Согласен быть...» Личным поставщиком двора вашего Кабацкого Величества, но прошу аванс. Пардон, это за что? Удивился кабатчик. Ради творческого вдохновения, иначе сюжет моей жизни рассыплется еще на первых страницах. Гони, гад, Синку. Пахум Недомясов был уже не рад своей откровенности. Да я тебя знать не знаю. Сунь тебе синьку в хайло. Ты на улицу шмыгнешь, только тебя и видели. Тогда договор считаем расторгнутым. Постой, постой. а а, -а ею!» Неожиданно шмякнул, не до на стол, ассигнацию в двадцать пять рублей. Полынов изучил ее против света керосиновой лампы. Сразу видно иностранную работу. Правда, вот Со штриховкой сплоховали, а в подписи кассира главного казначейства точка поставлена чуточку ниже. Хорошо бы жарить по утрам яичницу на костре из таких вот японских ассигнаций. Откуда? Губернаторский писарь забегал выпить. От него. этот который зовется Полыновым? Да он самый. Уже при галстуке бегает. «Тогда мне все понятно», — сказал Полынов настоящий, аккуратно укладывая полученные 25 рублей в бумажник. «Но если на спирте наживается даже крупное начальство Сахалина, то мне каторжной морде сам Бог велел не забывать о себе». Полынов собрался уходить, застегивая рестантский бушлат на все пуговицы, Высоким и чистым баритоном вдруг он пропел «Эй, лейся, песня удалая, лети, кручи на злая, прочь».